Глава шестнадцатая. Рада. Я надеялась, что ночи и сон принесут мне облегчение. Но звонок расставил все по своим местам. Да, мои воспоминания размыты, эмоции притуплены, но я сама не могу отпустить произошедшее. — Ты встал? спросил Немира, в глади меня, словно ребенка по голове и спине. — Не хочу быть одна, — ответила я, обнимая оборотня. Он был как раскаленная печка, от него веяло теплом и чувством безопасности. Пусть я и осознавала, что оборотень уступит высшему вампиру. — Идем выполнять назначение Константина? — предложил он, подхватывая меня на руки. — Я не настолько беспомощна. Возмутилась я без огонька. — Разве я говорил об этом? Мы старались сделать вид, что ничего не произошло, только это было бесполезно. Непринужденный разговор комкался, и нам было комфортнее в молчании. В этот раз я занялась приготовлением завтрака. Простые бытовые проблемы помогали отвлечься, да и ничего более серьезного я бы не смогла сделать. Я не проверяла рабочую почту и отключила звук на телефоне. Правильно говорят, все познается в сравнении. Я осознала, что сейчас мне важнее было собственное спокойствие и отдых, а работа могла подождать. Немеров отложил нож, оставив недочищенный морковь. «Я сейчас», — сказал он, выходя из кухни. Кто-то пришел, только я не слышала звонка или стука. «Все хорошо?» — спросила встревоженно. «Да». Ответ меня не успокоил, и я подошла к входной двери. Перед домом стояла Диана. На ней не было лица. Бледная, сунувшаяся, она смотрела на брата с мольбой. — Прости меня. Я не хотела. Дав, я не понимала, я... — Уйди, — рявкнул Немиров. — Я бы сама не смогла жить, если бы с ними что-то случилось. Диана увидела меня, криво улыбнулась, осмотрев с головы до ног. — Я не хотела. — Ты... — оборотень перешагнул через порог, угрожающе подняв указательный палец. — Тише! — выкрикнула я, выбегая на улицу и закрывая Диану с собой. — С ума сошел? — спросила зло. — Ты что делаешь? На меня не хочешь поднять руку? Я ведь по собственной воле поехала к Бальву! — выкрикнула я. — Никто не виноват, ясно? Или ты умеешь сопротивляться внушению вампиров? Я не до конца понимала, как вампир влияет на разум, но сомневалась, что у кого-то изоборотней был иммунитет. — Не умею, — признался Давид, отступая. — Тогда почему ты обижаешь сестру? Если хочешь, можешь высказать все мне. — Не хочу. Последовал ответ. «Я пойду, вода закипела». Немиров ушел, даже не взглянув на Диану. Он... Я мотнула рукой, подбирая слова, чтобы успокоить и как-то сгладить ситуацию. Все нормально. Я представляла его реакцию, и я ее полностью принимаю. Я бы злилась не меньше. Я не знаю, что сказать. Мне жаль. И я тебя ни в чем не виню. Мне достаточно собственного чувства вины, поверь. Волчица приобняла меня и пошла по улице. Обернулась, помахала ладонью и показала на дом, чтобы я заходила. Я вернулась на кухню. Немиров стоял у плиты. Как бы паршиво я себя не чувствовала, но вид красивого мужчины заготовкой радовал глаз. — Я сам все сделаю. Он забрал из моих рук нож. — Покорми собачий грызок, если хочешь чем-то заняться. — Не называй его так, — выркнула я. У тебя когда-нибудь закончится сравнение для серканчика? Сомневаюсь. Я наполнила миску сухим кормом и задала вопрос, который не отпускал меня больше всех. Больво ведь мог заложить в наше сознание что-то еще? спросила я, замечая дрожней Мирова. В теории мог. Он профессионально нарезал овощи и закидывал их в сковороду. Это можно проверить? Да. Константин займется всей историей. «Они пройдут вампирский рентген». Попытка шутить была искусственной. Я присела на столешницу так, чтобы видеть его лицо. «А если... обнаружится что-то еще?» «Константин постарается перекрыть заложенное в голову больву. Я бы хотел тебя успокоить». Он сбросил болгарский перец доски и накрыл овощи крышкой. «Сказать, что все будет хорошо...» «Но чувствую себя трендоболом», — сполоснул руки, вытер их о полотенце. «В мире не людей существуют правила. Истинные пары, особенно если они смертны и неприкосновенны, как и потомство. За угрозу жизни попытку навредить любой оборотень может лишить другого жизни, и никто его не осудит». Я шумно вздохнула. «Такое правило действует и на вампиров?» «Верно». «Тогда...» Бальво? Я боялась продолжить. Давид подошел ко мне и, упершись в столешницу руками, тихо заговорил. «Я не могу один решать, жить ему или нет, на кону существования всей стаи. Это слова Лео», — пояснил он. «Смерть правящего вампира обойдется нам намного дороже случившегося вчера. Но это не значит, что я не хочу разорвать ублюдка на куски и сжечь, чтобы не осталось ни следа его пребывания на земле. И кровосос обезопасил себя. Ты пришла к нему сама, а моя сестра помогала тебе. От слов и злости, с которой они были сказаны, я поежилась. — А я и не прошу его убивать, — произнесла я, глядя оборотню в глаза. — Ты изменился, — заметила я, проведя ладонью по впалой колючей щеке. — Ты меня изменила. Он перехватил мою ладонь и поцеловал ее. Я не хотела этого делать. Я забрала руку и отвернулась. Немеров подхватил меня на руки. — Ты не устал таскать меня? — спросила я сконфуженно. Не думала, что меня еще что-то удивит в действиях мужчин. Я встречала разных. Щедрых, жадных, богатых, бедных, злых, добрых. Оборотень не подходил ни под один привычный стереотип. — Своя ноша не тянет. — Подобные выражения никак не вяжутся с тобой, — произнесла я, проводя ладонью по коротким волосам на его голове. — И придает себе возраста. — Как насчет ешки-матрешки, ляси-тряси, треси тоси — Если хочешь, дополню лексикон. — Кажется, горит, — сказала я, указав подбородком на плиту. Оборотень с легкостью и непривычной человеку скоростью, усадил меня на диван и вернулся к приготовлению, судя по времени, что показывали часы обеда. В моей голове образ хозяина ночи все еще не вязался с тем, что я видела сейчас, но определенно было проще воспринимать Немирова как простого человека. Он чистил овощи, заваривал чай, расхаживал по дому в свободных домашних штанах и смотрел на меня как на ценность. Да, после встречи в неформальной обстановке с Бальво одержимый взгляд убрать не оценивался по-другому, как и многие его действия. «Давид?» Я долго не могла набраться смелости и спросить. Как узнать о судьбе Виктора и Кристины? Если мне еще будет кто-то звонить и интересоваться их судьбой, не хмурься. Я не смогу сделать вид, что ничего не произошло, и я не смогу врать. «Я спрошу Эльфа, ответил он коротко. Не нужно волноваться, мы все равно ничего не изменим. Это был короткий и емкий разговор. Как бы остро я не чувствовала сострадания, но понимала, что не смогу помочь, и это прибавляло чувство вины и беспомощности. И все, что я могла делать, выполнять указания Константина. Давид четко следил за их исполнением. Он буквально откармливал меня по часам, но, к счастью, это никак не сказывалось на фигуре если можно так сказать, игнорируя небольшую округлость внизу животика. Совсем скоро эта округлость превратится в приличных размеров шар, поэтому я не ограничивала себя и полюбила прогулки. И да, оборотень установил негласные ограничения. Он их не озвучивал, но это было и так понятно. Когда я выводила серканчика разметь лапки, Немеров находил дела в поселении и сопровождал нас. И да, про меня можно сказать, что я засунула голову в песок. Через несколько дней по телевидению показывали криминальную сводку, в которой говорилось о нескольких телах туристов, растерзанных дикими животными. Среди них оказался Виктор. Это выяснилось позже. О Кристине ничего не было известно. Со слов Давида Альфа пытался узнать о судьбе девушки. Возможно, это было правдой. А возможно, он так сказал, чтобы успокоить меня но я склонна верить оборотням. Я практически полностью положилась в моментах работы на Диану. Иногда мне было жаль волчицу. С собственным трудолюбием она пыталась искупить вину перед братом, который продолжал игнорировать ее. И сколько бы я ни старалась их помирить, все слова оставались неуслышанными. «Так нельзя обращаться с сестрой», — я снова подняла тему. «Ты даже не пускаешь ее в дом». Она сама не заходит в гости. И это логично, когда ты смотришь на нее, как на врага. Я стараюсь. Стараюсь, — повторил он. Но зверь не позволяет подпускать ее ближе. А со звериной половиной договориться намного сложнее. Мы не люди. Вы в нас сильные инстинкты. Мои девочки не оставляли попыток встретиться. Лера и Валя с завидной настойчивостью звонили по очереди. Пришлось признаться, что я беременна, и сослаться на проблемы со здоровьем. — Да неужели? — воскликнула Лера с укором, смотря на меня с экрана телефона. — Кто бы мог подумать? Как я сразу не догадалась. В ресторане, когда ты оставила крабов и ежей и фаянсовому другу, конечно же, я ни о чем не догадывалась. — Только крабов, — буркнула я. — Ну да, меняет дело. Лера толкнула Валю в бок и радостно сообщила. Я же говорила. — А мы уже и не надеялись, что ты нам расскажешь, — сказала Валя. — Угу, поставишь перед фактом после родов. Кстати, ты уже думала, кто будет крестной матерью твоего ребенка? Девчонки вдвоем уставились с экрана. Не думала и отрицательно покачала головой. И я вообще сомневаюсь, что буду крестить его. — Ага! — Изобличительно закричала Лерка. — Я так и знала, что это пацан. Дура напугала. Я отмахнулась от нее, гася нервный смешок. «Так пацан?» — не унималась она. «Я не знаю». «Ну не ври, кто там у тебя? Нам покупать голубенькие комбизики или розовые?» «Выберите что-то нейтральное», — посоветовала я. «Так ты не знаешь полребенка?» — спросила Валя. «Ты лучше скажи, кто из нас будет крестный». Лера была готова оттолкнуть Валю, чтобы она не попадала в угол обзора камеры телефона. «Я правда не знаю. Вот...» стащила спящего серкана с подушки и показала девчонкам. — Рыжий красавчик привет передает, говорит, что скучает. Я всеми силами старалась сменить тему. — Рад! — спросила Лера и подалась вперед. Валя скопировала ее движение. — А кто отец-то? Папка у нас есть? А свадьба будет? Я закатила глаза, фыркнула. Как же долго вы шли к этим вопросам! Все, мне пора. Целую вас. Скоро увидимся.